правим народом и обязаны думать не только о себе, но и о наших детях. Бошку, — сказал он, — подай, пожалуйста, чаю уважаемому хлебопёку. По-моему, заснул хлебопёк. Хлебопёка разбудили, сунули ему в пятнистую руку горячую чашку, он обжёгся, зашипел, и принц-герцог продолжал. Наш друг-маг предлагает выход. Он пришёл к нам со стороны солдат.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 благословить эту затею, пропустить обитателей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. И еще наш друг маг предложил. Дайте ему разрешение собрать всех наших разведчиков, которые захотят. Он обучит их воевать и поведет через голубую змею, чтобы поднять восстание. Вот коротко, как обстоят дела. Нам сейчас нужно решить, и я прошу высказываться».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 Стал сдержанным, и появилась в нем какая-то суровость, целенаправленность какая-то, взрослая деловая сосредоточенность, словно целился он самим собой в какую-то одну ему видимую мишень. Очень, очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжелого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, так теперь не жалеет никого».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 Да, сказал хлебопек, — не нужно это нам, маг. Дай уж нам помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить, а мы-то здесь при чем. У нас ни к кому ненависти нет. Пожалей нас, маг. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты хоть и добрый человек, но тоже нас не жалеешь. Не жалеешь ведь, а маг.